Тору Тоба. Руководство гениального принца по вызволению страны из долгов. Пора и родину продать. Том 1. Глава 1. Имя ему Лаэйн Салима Арбалест. Государство Натра. Королевский дворец. Двое мужчин, офицеры-вельможа, прогуливались по коридору. Благородный вид и размеренный шаг выдавали в них давних и уважаемых подданных королевства. Они были старыми друзьями, пусть и не оба служивые, иногда пересекались в стенах дворца, чтобы завести очередную оживленную беседу. Но не в этот раз. С их лиц пропали булые улыбки, а в глазах читалась печаль. «Здоровье его величества не вселяет уверенность», — с волнением прохрипел вельможа. «Да», — вздохнул офицер, закрыв глаза. «Его величество никогда не отличался крепким здоровьем, а это жуткая погода по всему континенту...» «О, небеса! Во всех землях царит хаос, королей настигает хворь. По крайней мере, так я слышал». Говорят, даже император слег с недугом. Теперь королевские дворы превратились в скопище алчных бесов. Маштан и великий правитель, и даже обеднил империю, фыркнул вельможа. «Но, как известно, чем выше пташка взлетает, тем больнее падает. Более того, он до сих пор не объявил преемника». «Однако в нашем королевстве дела не сильно лучше, но у нас есть надежда». Внезапно офицер замолк. В конце коридора появился юноша в сопровождении слуги, и мужчины, почтительно расступившись, поклонились. Очень немногие во дворце удостаивались таких почестей от этих двоих. «Доброе утро, ваше высочество!» Поприветствовали его дворяне в один голос. Перед ними стоял наследный принц королевства Натра, Уэйн Салимо Арбалест. «А, доброе!» Ответил он. Принц В16 уже перенял борозды правления у больного отца. Что за унылые лица? Из моего отца? Да, ваше Высочество, ответили они. Примите наши глубочайшие сожаления, начал вельможа. Как только мы получили известие о здоровье Его Величества. Понятно! буркнул Лэйн и схватил их за плечи. А вам более не о чем беспокоиться, ведь теперь с вами я. Дворян нахватил легкий трепет. «Я не один. У королевства множество подданных, что верой и правдой служили моему отцу все эти годы. Уверен, если мы возьмёмся за руки, то преодолеем эти темные времена». «Ваше высочество!» «Разумеется!» Пара горячо закивала, и губы принца растянулись в улыбке. «Не время горевать. Не будем тревожить его Величество, пока он болеет. Верю, вы сделаете шаг вперед и не упустите свой шанс». «Да, ваше высочество!» Отсолютовали дворяне. Принц попрешелся с ними и вместе со слугой зашагал дальше по коридору. Вельможа и офицер проводили их взглядом, пока те не скрылись, и восхищенно вздохнули. Ах, как знал! Вот он, наш луч надежды! Не могу не согласиться. Слышал особое дарование Его Высочества, обнаружили еще в детстве. Но как он вырос после учебы в Империи? Принц Уэйн разрешил трение во дворце, и теперь все вассалы королевства объединяются вокруг него. Держу пари! Засмеялся офицер. Имперцы обзавидуются, когда услышат об этом. Давай же насыпем им еще Соли на рану и поддержим его высочество. Само собой! Они восторженно кивнули друг к другу, словно перед собой видели то великое будущее, которое строит их принц. В глубине дворца таился монарший кабинет. Тяжелые двери открылись, и Уэйн со слугой вступил внутрь. Обычно право пользоваться этим местом имел только король. Ну теперь обязанности правителя исполнял Уэйн. Он оперся о стол, усыпанный бумагами, и обратился к слуге. Не-ним, что сегодня по плану? Рядом с ним стояла девушка необычайной красоты. Ее белоснежные волосы нежно ложились на плечи, а глаза сверкали алым, как два огонька. Утром проверка отчетов и тяжба по обращению. Днем обеденное собрание, три совещания, а затем вы хотели проведать его Величество. Значит, утром никто не войдет? «Так точно. Чудно!» — кивнул Уэйн. «Давай продадим эту страну к чертям собачьим и свалим отсюда!» Зарыл он, что есть мочи. «Что за чушь про «взяться за руки»? Брехня! Эту страну так просто не исправить! У нас нет и шанса! Мы глубоко в заднице!» «Опять-то за свое! проворчало ничуть не не Ниним. «Шутишь ты или нет? Не надо кричать об этом так громко!» «Я не шучу! Я абсолютно серьёзен!» Еще хуже...» Вздохнула девушка. «Вот он. Наследник королевства Натра, надежда Родины, Уэйн Салима Арбалест. На деле же простой бездельник без чувства долгой ответственности. Вот всегда ты такой, когда остаешься один. Постарайся быть хоть немного серьёзней», — посетовала девушка. не Ним, его подруга детства и главная помощница, она одна из немногих, кто знал истинное лицо Уэйна. «Кто-то скажет это безрассудно». Назначить молодой особой помощницы не менее молодого принца, ставшего регентом. Однако никто из королевского двора не осмелился перечить из-за страха гнева наследного принца с одной стороны и ее личных достижений и качеств с другой. Уэйн мог так открыто разговаривать с ним, потому что доверял ей, они были предельно честными между собой и когда оставались одни. Однако парень выплевывал столь абсурдные и непозволительные слова не беспричинно. А? Да брось! Что ты такая чопорная? «Ты же понимаешь, насколько нища эта страна?» «Не преувеличивай. У нас просто острая нехватка рабочих рук, ресурсов и денег». «Вот и все. «В других странах это и называют, не считай!» Натра — одна из множества стран на континенте Варну. Жило в этом крохотном королевстве около 500 тысяч человек. Оно располагалось в самой северной части материка, поэтому лето в стране было коротким, а зима — длинной. В довесок большую часть его территории покрывали бесплодные горы и скалы, Несмотря на длинную историю, Натра не располагала ресурсами, а промышленность почти отсутствовала. Единственное, чем славилось королевство – снежные пейзажи, ради которых сюда каждый год наведывалась горстка любопытных путешественников. Но для обычного жителя этот мороз скорее проклятие, чем благословение. Натра – старое королевство, но выжило в основном потому, что совершенно непривлекательно как цель. Другие страны редко зарились на нее, не говоря уже о военном вторжении. Мудрость прошлых правителей позволила сохранить какое-то подобие государства. В общем, Натра – маленькая и слабая страна, удел которой – быть уничтожен в любое мгновение. И это еще мягко сказано. В казне пусто, и нет никаких производств, чтобы наполнить ее. У нас даже армии толковой нет, чтобы ограбить кого-нибудь. Любой хоть немного здравомыслящий человек бежит отсюда в поисках лучшей жизни. И вот отец заболел, шторм бушует на весь континент, а на меня повесили регенство над этой долбаной страной! Жаловался, ой, не на пустом месте. Это тяжелая ноша для юноши его возраста, и никто не мог заменить его. «Ах, почему я принц в этой стране? Вот если бы родился там, где много ресурсов, умных людей и денег, но тогда на нас постоянно бы нападали. Ты же понимаешь, да? Безнадёга. Снизили бы добычу, и соседи решили бы, что мы бедные. Но так и до переворота рукой подать. Все, хватит ныть. Займись работой». Сказала они ним и поставила Уэйну под нос стопку документов, пока тут нес какую-то околесицу». «Ах!» – простонал Уэйн, мельком глянул бумаги и сразу же передал обратно. «Нормально. Дальше. Ты же точно прочел? да «Да-да, прочел. Все до последнего слова. Там сказано, что ты набрала ви...» «Ай! Ах ты! Уверен, ты неправильно наступать принцу на нога «Отнесись к работе серьёзнее, если хочешь, чтобы я тебя уважала». И да, я не набрала вес. Спасибо тебе большое. Что? Невозможно. Точно говорю. Думаешь, я не заметил, что твои шаги стали тяжелей? Согласен, ты почти не меняешься. Но я точно знаю. С прошлой недели ты набрала больше полкило и... Эй! Прекрати! Дура! Хватит! не надо скручивать рук! Ах! Хочешь узнать, как сильно сгибаются твои суставы? Или приступишь к делу? Я горю желанием поработать! Честно! Превосходно. К твоему сведению, я не набрала вес. Я ясно выражаюсь? «Да, госпожа!» — кивнул парень, Ниним. Единственное во всем королевстве, кто мог надавать ему пинков под зад. Да, не могу больше. Все, что я хочу — остаться на дня с горой золотых монет, дразнить тебя и жить припеваючи. Разве я так многого прошу?» — проворчал он, растянувшись на весь стол, как вдруг кто-то постучал в дверь. Она с грохотом открылась, и принц тут же вскочил. В комнате показалась девочка. «Уэйн, ты здесь?» Выглядела она немного моложе Ниним, девчушка впорхнула в комнату, кружа летним платьем и черными волосами. Сплошное очарование. И лицом гостя поразительно походила на Уэйна, и это не было неожиданностью, ведь она Флания Эл Карбалест, младшая сестра Уэйна Салема Арбалеста. Другими словами, принцесса. «А, Флани, это ты? Что такое?» Уэйн спеша выпрямился и оторвал лицо от бумаг, создав впечатление, будто только что долго и усердно работал. Эм, ничего серьезного. Просто в последнее время ты весь в делах, и нам редко удается поговорить, призналась Флания, глядя на брата с блеском надежды в глазах. Я мешаю. Вот еще! Улыбнулся он. Старший брат, не брат, вовсе если откажет своей сестренке. Иди сюда. Ее лицо просиело, она кинулась к воину и плюхнулась ему на колени. Эм, я, конечно, сказал идти сюда, но это не совсем правильно. Не может быть. «Это же мое любимое место!» Принцесса хихикнула и потерлась щекой его грудь, как домашний питомец. Парень растягивался в блаженные улыбки, но всякий раз спрятал её, когда девочка смотрела на него. Тем временем мне ним начеркала на бумаге так, чтобы видел только он. Сесконщик. «Выбрось!» – нацарапал юноша. Флания с любопытством наклонила голову. «Что-то не так?» Э, нет, ничего. Просто подумал, что ты куда легче, чем кое-кто другой но «Ну-ну». Не очень вежливо обсуждать чужой вес. <с> ты права. Прости. Отсмеялся ой, и кольнул взглядом ни ним. Я убью тебя, написала она. Он притворился, что не видел. Я так рада! вздохнула девочка. Я боялась, что помешаю, и ты расстроишься. Молчание. Уэйн? А, а, ну да. Я все время работал. Так ведь не нем? Конечно. До визита вашего высочества принц Уэйн выразил недовольство объемом работы и попросил меня дать еще. Не мешкая ни секунды, девушка достала из ниоткуда еще одну здоровенную кипу бумаг и поставила на стол. Мне, Ненним ни Ролей, остается только восторгаться рвением вашего высочества. Боже, это мой Уэйн! О чем речь? Таким и должен быть, принц! Хмыкнул он с уверенностью взглядом, проклиная ни ним Та сделала вид, что не заметила. Но, выходит, у тебя нет свободного времени? «Да, подданные помогают сохранить контроль над Королевским двором, но в стране ещё полно проблем. И пока мы их все не решим, я буду занят. Прости, я бы очень хотел с тобой поиграть, правда?» «Не извиняйся». Утишила его в флоне и помотала головой. «Но обещай, что не перетрудишься». В ее голос закрылась тревога. «Если ты сляжешь так же, как отец, я не знаю, что буду делать. Не бойся, может, я и тощий, но так просто не дамся. И ты не права, если думаешь, что ничем не можешь помочь». «Что я могу сделать?» «Всего ничего. Улыбайся». Парень ткнул ее в щёчки. «Пока ты улыбаешься, мы с отцом будем в порядке. Это твоя особая сила». «Правда?» «Конечно. Я никогда не лгу тебе. Почти». «Но сейчас я говорю правду». «Ммм, вот так?» Девочка дарила его миленькой улыбкой. Ох ты, да, я аж воспылал!» Парень довольно кивнул. «Но думаю, обете сработают еще лучше» хе голубенький братец, «Ай Хихикнула девочка и прыгнула ему в руки. «Ну как?» «Невероятно. Уверен, теперь мне хватит сил, чтобы выполнить работу. Сегодня большой день. Ты в самом деле помогла мне». «Я так рада. Но что сегодня такого важного?» Поинтересовалась флане не отпуская его. Встреча с имперским послом. Эсвальдская империя. Огромная страна на востоке Варну. Благословленная умеренным климатом и плодородными землями, она изобиловала минеральными ресурсами, а одно из крупнейших озер материка обеспечивало рыбой всю страну. Богатство империи выражалось практически во всем, поэтому страна имела длинную историю войн, которая тянулась с ее зарождения. Это побудило империю сосредоточиться на наращивании военной силы, не успели все ей глазом моргнуть, как она стала сильнейшей державой. Нынешний император, придя к власти, воспользовался этой мощью и оккупировал соседние страны одну с другой. Впервые в истории континент мог быть объединен под одним началом. По крайней мере, так думали, пока император не захворал. На этом мой доклад о наследном принце, Уэнни салемер окончен. Спасибо. Фиш Бланделл слегка вздохнула. С виду ей лет 25, а её отличительная черта – распущенные длинные волосы, что обрамляли великолепное личико. Но горе тому, кто посчитает, что красота — единственное оружие девушки. Фиш жила в натрии в качестве постоянного посла империи. Полагаю, слухи не врали. Он мудр и великодушен. Да, его высочество признали законным наследником трона как внутри страны, так и за рубежом. А его недавнее становление регентом не вызвало особого сопротивления. В нашей стране все перевернулось вверх дном, так что я даже немного завидую. Жалко, что мы не встречались с ним до сего дня. И то верно. «Вас назначили сюда аккуратки в его отъезду в империю для дальнейшего обучения». Фиш отправили послом в Нотру несколько лет назад. Благодаря постоянным переговорам она выстроила хорошее отношения с королем, но теперь все изменилось. Интересно, как он поведет себя на встрече. Скорее всего, принц перейдет сразу к делу. Он не может иначе. И я не сомневаюсь, что его высочество потребует вывода наших войск с территории страны. В ходе ряда успешных переговоров она добилась размещения в королевстве 5000 солдат, Это целиком ее заслуга. Однако фюша и ее помощницы знали, иностранное военное присутствие в стране встретили без восторга. А Он потребует, чтобы мы ушли? Весьма вероятно. Крайне важно выяснить его мнение на этот счет во время встречи. Но не менее важно узнать его характер. Думаю, мы легко поймем, каким он будет королем, хотя он нанял фламейку. Это уже говорит, что перед нами чудак. Вы аниним релей? А ком же еще? Я, конечно, знала, что они живут здесь, но и подумать не могла, что за пределами Империи фламейцев нанимают в качестве слуг. На Западе их держат только как рабов, как с языка сняли. Похоже, их история сожительства с народом натри куда дольше, чем с нашим. все таки это диковиная страна. Когда Империя окончательно обеднет континент, всем этим бессмыслицам придет конец. Что ж, пойдем на встречу. Фиш встала со стула, ей уже довелось познакомиться с принцем, но на официальную встречу с ним она шла впервые. Если донесения верны, наш застой подходит к концу. Мы обязаны отстоять присутствие наших войск здесь во что бы то ни стало. Твердо сказала она.